Глава двадцать Конец тайного хода выплюнул их у самого подножия горы и тут же закрылся. Если не знаешь, что здесь секретная дверь, ни за что не догадаешься. Камни, мох, чахлые кустики, и захочешь, а не найдешь, как открыть проход. Угук! Сеня потопал в сторону дороги с двумя узелками в руке. Дитя широко зевнуло и побежало за монстром. «Надо через мост перейти! Давай я отвлеку охрану, а ты прошмыгнёшь!» Но у монстра был другой план, а слов для его объяснения не имелось вовсе. Пришлось девочке бежать за Сеней хвостиком и тихо жаловаться на несправедливость. Он вообще монстр неразумный, а она человек, хоть и маленький. Но приходится делать, как Сеня хочет. Разве так честно? Нет!» «Но у монстра есть только угук, и с ним не поспоришь. Лучше бы она у урубуку подговорила сбежать». Монстр косился на дитя и только посмеивался. Оказалось, что он направлялся к сороннику. Сеня выбрал двух птиц, взну сдал и вывел на улицу. Усадил в седло дитя и сам взгромоздился на вторую птицу. «Сенечка, на соронах нас точно не пропустят!» Монстр словно не услышал и направил птиц прямо к мосту. К удивлению девочки, караульные орки даже не посмотрели в их сторону. Застыли статуями, глядя стеклянными глазами в пустоту. «Это ты их?» — шепотом спросила дитя. «Научишь так делать?» Сеня хмыкнул и неопределенно махнул рукой, не желая раскрывать свои секреты. Впрочем, дитя Тьмы не обиделась. У неё тоже были свои тайные умения, которые не передашь другим, даже если захочешь. Мост остался за спиной, и под ноги Соронов лёг перекрёсток. «Угук!» Сеня поднял руку, спрашивая направление. «Ой, а я не знаю». «Угук!» «Понимаешь, Сенечка, я же сюда телепортом добиралась. Прыг, и всё». «Угук!» «Нет, туда нам прыгать нельзя». Тьма узнает сразу, что это я. Надо своими ножками добираться. Погоди, дай подумаю, как ехать. Дитя тьмы растопырила пятерню и стала загибать пальцы. Там рядом деревня. Малые горки, потом большие горки. Вроде город потом был Темнореченск. Угук! Не мешай, я вспоминаю карту. Так, малые горки, большие горки, Темнореченск... Сеня покачал головой. География на пальцах ему казалась подозрительной. «Крепость которая с червяками, Минас чего-то там, большая опиявная дорога и поворот на Кимнара. Вот, понятно, как ехать. Нам туда!» Дитя стукнуло пятками сорона и повернула налево. Монстр ухнул, меланхолично вытащил из кармана булочку, кинул в рот и пришпорил скакуна следом за девочкой. Ему было все равно, как ехать. Главное, чтобы можно было поесть в дороге регулярно и вкусно. Первую остановку сделали утром после рассвета. Сеня принялся угукать и делать знаки, будто ест. «Завтрак!» Дитя зевнуло. Дремать в седле было не слишком удобно, а спать на природе под елками не хотелось. Там в траве, знаете ли, все время кто-то ползает, шебуршится и шевелит маленькими лапками. Это врагам таких ползающих приятно подкидывать, а самой на них спать наоборот. Только никакой каши, хорошо? Бабушка и так меня ей каждый день кормит. На пути как раз появился постоялый двор. Сеня приободрился и направил туда сорона. В обеденном зале было пусто. То ли постояльцев здесь мало, то ли спят до обеда. Дитя плюхнулась за крайний столик и брезгливо провела по столешнице пальцем. Фу, какие здесь грязнули! Но Сеню такие мелочи не смущали. Завтрак значит завтрак. Он подошел к пустой стойке и постучал по ней ладонью. «Кого там ангелы принесли в такую рань?» С кухни вышел краснолицый хозяин постоял во двора, жутко недовольный внезапными посетителями. «Завтрак нам!» Дитя царственно взмахнула рукой. «Три порции!» «Я же сказал, рано еще!» Краснорожий скорчил противную гримасу. «Нет завтрака!» «Угук!» Возмущённый Сеня шагнул к хозяину, навис над ним и распахнул пасть, не маскируясь под человека. Сложно сказать, что повлияло на краснорожего. То ли острые зубы в три ряда, то ли глотка, способная его вместить разом, то ли взбешённый взгляд красных глаз на фиолетовом лице. «Ой!» — хозяин даже пригнулся. «Что же сразу не сказали, что очень голодные? Сейчас-сейчас. Всё будет. Яичница вас устроит?» С хлебом, маслом и сыром. Другие блюда готовить долго, мы еще даже очаг не растопили. Огук!» Сенек кивнул, замаскировался обратно и хлопнул краснорожего по плечу. «Садитесь, я быстро! Все принесу, даже не беспокойтесь!» Хозяин зайцем метнулся в кухню, откуда тут же послышался стук посуды. «Умеешь ты, Сенечка, убеждать!» Дитя задумчиво водило зубцом боевой вилки по столу. У меня так не получается. Не воспринимают всерьез, пока не ткну больно. Как считаешь, почему такая несправедливость? Огук! Вот и я думаю, что из-за роста. было бы как ты, сразу бы понимали. Эх, вот расколдуем меня, и я сразу начну расти. Стану большой, красивой, заведу жениха. Сеня тихонько засмеялся, ухая и растягивая рот до ушей. Думаешь? «Твоя правда. Где я такого, как Ваня, найду?» «А он уже занят. Клэр первая успела». Хлопнула дверь на кухню, и к столику подбежал хозяин со сковородкой в одной руке и тарелками в другой. «Уже готова, добрая сударь и сударыня. Как и заказывали, все свежее, яйца только из-под курочек, свои домашние. Пожарил, как себе, с зеленью, с помидорчиками. Кушайте, пожалуйста». Дитя придирчиво осмотрела яичницу, кивнула и указала пальчиком. «Мне вот этот кусочек, а остальное моему спутнику». Краснорожий ловко поделил содержимое сковородки и разложил по тарелкам. «Еще чего-нибудь изволите? Молока. Мне стакан, моему спутнику кувшин. Сейчас сделаем. Булочек. Они вчерашние, но еще свежие и мягкие. Тащи!» Милостиво кивнула дитя. Монстр отвечать не стал. Он поглощал завтрак. «Не понравился он мне», — дитя оглянулось на постоялый двор. «Противный какой-то. Угук!» «Заметил, как у него глаза блестели, когда ты ему за завтрак целый золотой дал. Надо было сдачу стрясти». Монстр безразлично пожал плечами. «Он не видел в деньгах, хоть золотых, хоть серебряных, никакой ценности. Есть, хорошо. Нет, да и не надо». Девочка ещё раз обернулась, прищурилась, разглядывая постоялый двор и запоминая. «Хорошо бы Ване сказать», — подумала она, — чтобы проверил это место. «А то живёт у нас под боком такой нехороший человек. Вдруг он шпион?» «В подвал бы его, на дыбу или иголками». Дитя тьмы прикусила губу, останавливая поток злости, знала за собой склонность завестись с полоборота и накручивать саму себя до предела. Дальше ехали молча. Сеня в самом благодушном и сытом настроении что-то мурлыкал себе под нос, довольной жизнью. А девочка хмуро глядела на дорогу, напустив на лицо мрачное выражение. Идея расколдоваться уже не казалась ей такой замечательной. Тьма добровольно не отпустит. К тому же может наказать за дружбу с владыкой-отступником. Но, признаться Сеня, что передумала, дитя не решалась. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, дитя принялась вспоминать дорогу. «Поворот на Кимнара мы проехали, значит, теперь едем до опиявной дороги. Поворачиваем налево или направо? Нет, все-таки налево». Навстречу им ехала телега, запряженная пегем-коренастым сороном. Крестьянин, сидевший на ней, покосился на парочку и хлестнул вожжами, чтобы побыстрее разминуться с подозрительными путниками фу ты! Сбилась! По пиявной дороге... угук Монстр подъехал ближе к спутнице и предупреждающе тронул за плечо. «Что?» «Огук!» Он указал за спину и хищно осклабился. «Не поняла. Тебе крестьянин не понравился. Он меня тоже с мысли сбил. И грязный весь, будто год не мылся». Сеня закатил глаза и помотал головой. «Ты не про него!» Но тут причина Сениного беспокойства появилась сама. Позади, из-за поворота дороги, вынырнули четверо всадников и пришпурили скакунов, догоняя парочку. «Эй, вы!» Старший из седаков потряс кулаком. «Остановитесь!» «Это еще зачем?» «Вы не расплатились с уважаемым Харвиком!» «Что?» «Стойте или будем стрелять!» В руках всадников появились арбалеты. Монстр резко осадил Сорона и развернулся в сторону преследователей. «Огок!» Всадники остановились и дружно заржали. «Это чё он говорит?» «Немой, наверное, или слабоумный?» Дитя подъехала к спутнику. «Сеня, это разбойники!» Она окинула взглядом преследователей. «Их хозяин во двора прислал, а я говорила, что он подозрительный!» «Умная девочка! Не волнуйся, мы вас не больно ограбим!» Они снова засмеялись, подразумевая что-то свое, очень нехорошее. «Угук! Давай кошелек, Угукер! Тогда мы тебя не сильно убьем!» Рот синий распахнулся, показывая три ряда зубов. Из пасти вырвался смешок, и монстр без предупреждения выпрыгнул из седла. Видели, как бросаются хищники? У монстра вышло гораздо страшнее. Резкий прыжок. На лету щупальца выстрелили в сторону, раскидываясь на всю длину. Столкновение. Иссеня вместе с четырьмя разбойниками покатился по дороге. Дитя развернуло сорона, чтобы не видеть происходящего. Клэр и бабушка говорили, что приличная сударыня не должна смотреть на подобные потасовки. «Угук!» Не прошло и двух минут, как Сеня забрался на своего Сорона. Он выглядел довольным и сыто облизывался. «Сенечка, а где твоя одежда?» «Огок!» Тихо ворча монстр осмотрел себя, с сожалением разглядывая рваные тряпки, оставшиеся от нарядного костюма. «Огок!» Он развел щупальцами. «В таком виде ты всех путников распугаешь. Есть запасной костюм?» Сеня снял с седла узелок и запустил туда щупальце. «Огук!» Из одежды нашелся ржавый доспех, глухой шлем, закрывающий лицо, и латные перчатки. «Но...» — девочка вытянула губы трубочкой. «Мы будем говорить, что ты темный рыцарь!» Дал черный обед. «Огук!» «Не обед, а обед!» Клятва такая, что не снимешь доспехи, пока всех светлых не победишь. И еще обед молчания, а то угуки слишком внимания привлекают. Монстр обиженно засопел и тихонько угукнул несколько раз. «Только при посторонних», — успокоило дитя. «В остальное время можешь угукать сколько хочешь». Весь день они следовали по опиявной дороге, пугая встречных путников видом сени. Еще до заката миновали руины городка Минас чего-то там. Дитя так и не вспомнила правильное название, а уже в сумерках остановились на ночевку в придорожной гостинице. Сеня согласился молчать, но так сверкал красными глазами из прорези шлема, что окружающие переходили на шепот и старались отодвинуться подальше. Утром решили не задерживаться на завтрак. Дитя взяла у монстра золотой, купила у хозяина припасов в дорогу и вытрясла из бедняги всю сдачу. На всякий случай, чтобы не думал о них, как о богачах. Ну, и из вредности. Дитя с самого пробуждения была не в духе. «Туда!» Девочка без колебаний указала на ближайшем перекрестке направо. «Угук?» «Уверена!» «Чувствую, нам туда!» Несколько часов они ехали молча. Сеня снял шлем и крутил головой, рассматривая виды. Дитя сначала дулось непонятно на что. Но к полудню начала улыбаться, благодушно щурилась на солнце и даже тихонько напевала песенку. «Угук!» Сеня остановил Сурона и вопросительно поглядел на девочку. «Что?» «А-а, перекрёсток!» Дитя переводила взгляд, всматривалась в дороги, но сказать, куда сворачивать, не могла. «Сенечка!» «Угук!» «Разозли меня, пожалуйста!» «Угук!» «Надо так, потом объясню Монстр ухмыльнулся, снял перчатку и щупальцем потыкал девочку в бок. Не так щекотно тык тык щупальца снова коснулась девочки, только с другой стороны. Я же попросила не надо меня трогать. щупальце извернулась и постучала не дотроги по макушке. Не трогай кому сказала взорвалась дитя, ты что слов не понимаешь. «Еще раз тронешь! Щупалки вырву!» Сеня картинно закрыл голову, выглянул между щупалец одним глазом и наигранно жалобно угукнул. «Прости!» — дитя шумно выдохнула «Сорвалась! Вон, туда нам ехать! Налево!» Сороны тронулись в указанном направлении. Девочка погладила монстра по руке и виновато заглянула в глаза. «Извини, Сенечка, не хотела тебя обидеть!» но я чувствую направление только когда злюсь. Эта тьма так влияет. Чем ближе, тем я злее». Сеня, понимающий, угукнул и потрепал девочку по голове, давая понять, что не обижается. Но в качестве компенсации вытащил из сумки копченую соронью ногу и принялся грызть.